Глава сороковая. Призрак двухтысячелетнего прошлого. Священные мечи света Энхалия выпали из рук Зеси. Все священные мечи вонзились в землю и спустили меланхоличное сияние. «Вы что творите, дуры? Вперёд! Идите и убейте всех демонов!» Отдал приказ Диего. Но Зессии не двигались. Девочки, которые лишь исполняли его приказы, плакали, словно являя этим свою волю. «В чем дело? Вперед, вперед! – кричал Диего, но они все равно даже не шелохнулись. «К чёрту вас! Раз до такого дошло, то я...» Диего нарисовал магический круг. Это было заклинание, принудительно активирующее гавил. В тот миг, когда он собирался влить в него магическую силу, его пальцы были отрублены вместе с запястьем и упали на землю. А орал от боли Диего, придерживая свою руку. «Я ошибался». Рэй приставил Авансману к шее Диего. Воспользовавшись тем, что Зесси остановились, он смог разом прорваться через боевое построение городицкой армии усмирения владыки демонов. «О чём то Некоторые люди, вроде тебя, абсолютно безнадежны. Рэй пронзил Диего своим взглядом, но казалось, будто его глаза смотрели совсем не на Диего, а куда-то вдаль. «А вы чего столбом стоите? Завалите его! Да, у него есть священный меч, но враг всего один! Не страшитесь его!» Сердито крикнул Диего с солдатом вокруг, но те даже не пытались обнажить свои мечи. «Эй, вы что, оглохли? Я приказал вам убить его!» Но солдаты лишь отвернулись и опустили взгляд. «Мы не станем направлять мечи на легендарного героя канона!» Сказал один из них. «Что за бред вы несете, глупцы!» «У вас что, магические глаза ослепли? Он демон! Это я, Канон, перерожденный легендарный герой!» «Вы...» — пробормотал солдат и, словно решившись, сказал. «Вытаскивали меч духов богов и людей?» Дика не знал, чем на это ответить. Затем его лицо покраснело, и он со злостью взглянул на солдат вокруг себя. «Можете попробовать». Рэйвен Зилуван сману в землю. «Меч духов богов и людей выбирает владельцам человека с праведным духом. Если я демон, а ты герой, то меч духов богов и людей должен стать твоим союзником. Не недооценивай меня! Диего тут же схватился за рукоять меча духов богов и людей, и как только он начал прикладывать к нему силы... <связывая> по всему телу, будто осужденному святым светом, Диего побежали белые молнии. Почему? Почему так, меч духов богов и людей? Почему ты встал на сторону демона? Таков ответ священного меча. Владыка демонов мертв. Нам следует прекратить эту войну. Слова Рэя сильно разозлили Диего. Демоны куда, милосердни вас? Российно сказал адъютант, которому Диего недавно отрубил руку. Что? Обледак, ты хоть знаешь кому ты?» Битва окончена. Мы прислушаемся к воле священного меча, нашего богозащитника, к словам легендарного героя Канона и вернемся в городец с победой. Солдаты подхватили крик адъютанта и развернулись в сторону Гайрадита. «Стоять! Уплётки! Я не разрешал вам действовать по своему усмотрению!» Гневно прокричал Диего. Но его приказа никто даже слушать не стал. Десятки тысяч солдат стали уходить, оставив Диего одного позади. Он упал на колени и с рассеянным взглядом пробормотал. «Это не конец!» Зловещим, искаженным и ужасающим голосом, который звучал так, словно был наполнен ненавистью и погрузился в глубины преисподней, а затем изо всех сил сжал кулаки. Он впился ногтями в ладони, и из них потекла кровь. Пришло время взойти семенам, засеянным две лет назад. Тело Диего охватил свет. Это было заклинание Аск. «Убить!» Из ниоткуда раздался жуткий «Убить демонов!» Ужасающий. «Убить!» – неприятный голос, наполненный ненавистью. «Мне жаль». Рэй без колебаний взмахнул мечом духов богов и людей, целясь в голову Диего, но остановил клинок прямо перед тем, как тот достиг цели. Используя Аск, Диего сам рухнул лицом вниз и потерял сознание, однако заклинание Аск не развеялось, а продолжало работать. Раздался звук падающих на землю людей. Бросив свой взгляд в сторону отступающей городицкой армии усмирения владыки демонов, Рэй увидел, что ее солдаты начали падать один за другим. Тело каждого из них охватило одинаковый свет. «Что это?» Засия! – крикнула Элеонора. Их постигла та же судьба, что и армия усмирения, и они упали на бок прямо там же, где и стояли. Их тело тоже охватил Аск. Грязная отродья тьмы!» – раздался чей-то голос по пулю боя, Его услышали не только попавший под воздействие Аска, но даже армия Дельхейда. «Я Джерга!» «Джерга?» – пробормотал Рей. «Магия, стремящаяся истребить демонов! Джерга!» Примечание переводчика. Записано как «Суд демонов». Свет Аск, идущий со стороны Азосиона, собрался в небе. Упав на землю, он стал сильно сгущаться. Вскоре появилось прозрачное тело. «Наставник!» Рэй широко раскрыл глаза от удивления. Это тело, созданное магической силой, принадлежало Джерги, главнокомандующему Гайрадитской армии усмирения 2000 лет назад, создавшего Академию Героев, чтобы уничтожить демонов, и продолжающему ненавидеть владыку демонов. «Канон, я ведь говорил тебе 2000 лет назад!» Заговорил он. Рэй смотрел на него так, будто не мог поверить в происходящее. «Демоны не те существа, которые заслуживают твоей доброты!» Они есть порочные создания, которые не место на этом свете. Джорго не пытался сдвинуться с места. Возможно, его тело было еще не завершено. Мало того, что ты был против основания Академии Героев и защищал тирана-владыку демонов, так еще и сам стал демоном. Мне жаль тебя, Канон. Очень жаль. Рэй взглянул на него полными горе глазами. Да, мне тоже. Мне тоже жаль, что вы до такой степени утратили человеческий дух, наставник. Рэй направил острие меча Духов Богов и Людей на Джерго. «Вы призрак двухтысячелетнего прошлого. Строго говоря, ваша основа уже давно должна была исчезнуть. Я покончу с вашей ненавистью». Джерго выстрелил в него снарядом света. Рэй легко от него уклонился и пронзил Джерго мечом Духов Богов и Людей. «Ха!» Божественный свет Иван Сман разрубил Джерго, однако стоило его магическому телу рассеяться, как оно вновь собралось и вернулось к изначальной форме. «Даже не пытаясь канон. Меч духов, богов и людей есть священный меч, созданный, чтобы уничтожить тирана-владыку демонов. Он крайне эффективен против демонов, но заклинание Джарга создано из одного с ним теста. Этот священный меч не может уничтожить нечто вы святое». Рэй тут же нарисовал магический круг в левой руке, из которого появился меч своей вольности Сиксаста. Увы, но теперь мой черёд». Джарго собрал еще больше света в левой руке и медленно ей двинул. Стоило ему только нарисовать магический круг, как такой же появился на левой части груди павших зессий, он будто соединился с ними. Демонам в этом лесу не скрыться от взрыва десяти тысяч нов. А? Рэй развернулся и стал разрушать магические круги, появляющиеся на Зессиях священными демоническими мечами. Не позволю! выпустив магическую силу, Элеонора начала нейтрализовывать заклинания Гавел, появлявшиеся на Зессиях, но их было слишком много, целых 10 тысяч, и они не были собраны в одном месте, разбросаны по всему лесу. Бесполезно. Вы же знаете, что просто не успеете. Но я бы не была в этом так уверена. Раздался с неба чей-то голос. Посмотрев в его сторону, Джерго увидел парящих Сашу и Мишу Подчиненные владыки демонов! Что вы собрались сделать, значительно уступая в силе демонам двухтысячелетнего прошлого? Вы ничего не сможете. Проклинайте свою слабость и умрите, неся бремя своих грехов. К сожалению для тебя демоны за две тысячи лет ничуть не ослабели. Позади них медленно появился скелет, один из семи древних демонических императоров, Айвис Никрон. Мои прямые потомки, болезняшки, которым покровительствует тиран владыка демонов. Пришло время показать глупцу восставшему против нашего господина секретное искусство Родоникран. Саша и Миша посмотрели друг другу в глаза, а затем взялись за руки. «Не боишься?» – спросила Миша. «Не чуточки», – ответила Саша. «Я – это ты», – сказала Миша. «Ты – это я», – сказала Саша. Они обе нарисовали магические круги в форме полукруга на собственных телах и соединили их в одно целое. Айвис поднял обе руки над головой и наложил поверх их магического круга еще один и влил в него всю свою магическую силу. «Вернитесь в надлежащую вам форму!» Дена Джиксис!» – одновременно сказали они вслед за Айвисом. Пока поднимались частицы магической силы, их тела будто растаяли и раскослились в одно целое. Теперь там была одна девушка с длинными пепельными развивающимися в небе словно невесомыми волосами. Магия слияния, взявшая две разделенные основы и соединившие их в одно целое, увеличила их магическую силу. Дина Джексис, ассимилировавший Сашу и Мишу, с ними самими из прошлого был незавершенным. Но в отличие от клонов основ, между двумя людьми, полностью разделенными из одной основы, появляется сила, стремящаяся вновь соединить их. То же самое было с Сашей и Мишей. Поэтому этот Дина Джексис был близок к завершенной форме... Нет. По одному лишь объёму магической силы он превзошел завершенную форму. Ведь сейчас в одно целое соединились не две части одной основы, а две разных основы. «Исчезни! Магические глаза разрушения!» От сребровласой девушки исходили голоса Саши и Миши. Магические глаза Миши обнаруживали даже магическую силу Зесси, скрытых деревьями в лесу, и ловила имя заклинания Гавела, появлявшиеся на всех десяти тысячах. И в миг, когда она попадала в ее поле зрения, Магические глаза Саши мгновенно уничтожали его магическую формулу. «Омные однокомошки! Сгиньте!» Сияние правой руки Джерги усилилось, он двинул ей и выстрелил в серебровласую девушку Тео Траясом. «Бесполезно! Разрушаю магическую формулу Тео Траяса. Снаряд света был стерт из существования пред магическими глазами разрушения. Не обращая на это внимания, Джерга продолжил стрелять Тео Траясами. Он нарисовал в руке огромный магический круг, из которого открыл шквальный огонь световыми снарядами. «Решил взять нас числом?» «Вижу 46 утроясов. Разрушаю!» Саша и Миша полностью разрушили шквал Теутраясов и магический круг Гавила, появившийся на груди Зессии, магическими глазами разрушения. Какая бы магия ни попала в поле зрения этих серебряных магических глаз, она будет обречена в ничто. «Кажется, вы чего-то не понимаете, подчиненные владыки демонов!» «У вас впечатляющие магические глаза, но какое это имеет значение? Вы же просто защищаетесь. Учитывая, сколько антимагии вы применили, ваша магическая сила скоро иссякнет. Вы лишь выигрываете время». В теле Джерги собралось еще больше света. Вслед за телом сияние ног тоже усилилось. Один из бесчисленных снарядов света проскочил мимо магический глаз разрушения и попал прямо в сребровласую девушку. Антимагия с трудом защитила ее от него. Нам хватит и просто выиграть время. Мы ждем. И чего же? Она свернется, чтобы сокрушить тебя. Мы верим в это. Лицо Жерги скривилось в улыбке, и он громко засмеялся. У вас такие великолепные магические глаза, но вы ничего не поняли. Тиран Владыка демонов мертв. Меч духов, богов и людей Авансмана — это священный меч, созданный, чтобы уничтожить Владыку демонов переданный людям божественным порядком. Если его основа пронзит этот меч, она будет полностью уничтожена. Он не может возродиться. Вот уж не знаю. Мы верим в это, хоть и не видим. Световые снаряды поражали Сребровласую девушку вновь и вновь, но она все равно продолжала смотреть на землю, разрушая магические круги Гавила. Я сберегу гармонию, которую хотел защитить Анас, Ведь он сказал, что защитит меня что не даст никому умереть. В голове Джерги собрался свет, его магическое тело материализовалось, словно обретя сущность. Думаешь, уничтожения основы хватит, чтобы убить моего владыку демонов? По своей воле он ни за что не умрет. Магические глаза разрушения разрушили все световые снаряды. Бедные демоны, в итоге вы утратили даже здравый смысл. Мне становится так приятно от ваших душевных страданий. Пожалуй, дам вам вкусить еще больше отчаяния. Я верну вам боль, которую когда-то испытал сам в стократном объеме. Появилось четыре гигантских магических круга, которые словно покрыли лес Тора. Это был Дэйд Джерри, барьер, состоящий из земли, воды, огня и воздуха. Этот магический барьер мгновенно подавил мощь магических глаз разрушения. Магическая формула Гавила на левой части груди 10 тысяч зессий была завершена. Сперва подорву одну. Через 10 секунд еще одно. Буду взрывать их одно за другое, пока вы не заревете и не будете умолять меня прекратить. Распробуйте как следует горе тех, кого вы хотели защитить, умирающих по очереди. Джарга крепко ж ⁇ левую руку. Гавел. Рэй побежал. Саша с Мишей напрягли магические глаза. Элеонора закричала. Но они не успели вовремя. Однако Зыся не взорвалась. Все взгляды сфокусировались на одном человеке. Не может быть, произнес Джарга. В его глазах отражался тиран владыка демонов. А нас, волдегот! Ха, похоже ты знаешь меня. Я медленно шагнул вперед и пошел к месту, где рухнули все Зессии. Рэй, Миша, Саша, Элеонора, вы молодцы, хорошо держались. Магической остановке времени Ревайда подверглись не только Зеси, но и все Гавилы в этом месте. Почему? «Как это возможно?» «Превратился в магию, а все такое же тугодум, Джерга?» «Не пытайся понять меня здравым смыслом», сказал я шокированному Джерги. «Решил, что я не воскресну лишь потому, что мне уничтожили основу?»